Глава 27. В обеденном зале В Оливии было не менее богатое убранство, что и в аристократке. Но в отличие от первого ресторана, здесь, в столь ранний час, уже были посетители. Я насчитала 10 человек. Несколько из них были одеты вычурно и отличались от других иными манерами. Даже салфетка на коленях обозначала их статус как привилегированных. Доброе утро! Ко мне подошел молодой человек сумевший за пару секунд оценить и простое, но из дорогой ткани платье, что я сегодня надела, и мою горделивую, независимую осанку. Я землевладелица. Ходить, согнувшись в три погибели, точно не про меня. И зацепился взором закопну рыжих волос, уложенных в сложную прическу. Простолюдинки так не ходят. «Леди», — добавил он, вежливо поклонившись. «Доброе утро», — улыбнулась в ответ. «Мне бы хотелось поговорить с хозяином этого заведения». Не могли бы вы передать ему, что леди Бейл, хозяйка постоялого двора Рыжая Лисица, что располагается неподалеку от тракта, прибыла к нему в трактир по очень важному, даже деликатному делу? «О!» — забавно вскинул брови домиком подавальщик. «Присаживайтесь, где вам будет удобно. Я мигом обернусь». И удалился. Он ушел, а ко мне плавно подплыла другая официантка. Поздоровалась и спросила, не желаю ли я заказать что-нибудь. Я желала. Но когда услышала цены, передумала и взяла только кружку свежего молока. Давно не пила. Мне его принесли практически мгновенно. Оно было холодным и невероятно вкусным. Питер стоял за моей спиной. Именно он выбрал столик в самом углу, чтобы, по всей видимости, видеть весь зал и вход в том числе, да и спина прикрыта глухой стеной. «Леди, доброго утра». Ко мне подошел дородный мужчина с шикарными бакенбардами на пожилом лице. «Я мистер Рекус Шардон. Будем знакомы». Новый знакомец оказался интересным персонажем. Высокий и широкий, с огромным выпирающим животом барабаном, туго натянувшим серый чистый передник. Лицо максимально бесстрастное. Глаза лишены всяческого интереса к моей персоне. Седые волосы, такие же брови. Морщинистое лицо и низкий рокочущий голос. «И вам доброго», — улыбнулась я. «Леди Эйлиана Бейл», — кивок и деловитая. «Будет ли уместно, если я приглашу вас к себе в кабинет? Или же беседа может пройти здесь, в зале?» «В кабинете, подальше от дополнительных ушей», — негромко сказала я, с сожалением поглядывая на кружку с недопитым молоком, и вышла из-за стола. «Идите за мной». Пробосил шардон, тяжело разворачиваясь, и в перевалочку зашагал вперед, ловко маневрируя между столами и, несмотря на свои внушительные габариты, ни разу ни один не задел. Питер обернулась к охраннику. «Прикажи Лукасу принести ковш с пчелкой и последовала за Рекусом. Кабинет мужчины находился аккуратно за неприметной дверцей под лестницей, ведущей на второй этаж. «Присаживайтесь, леди Бэйл». «Чем могу быть полезен?» Равнодушный тон подсказывал мне, что из хозяина Маливии я не найду точек соприкосновения. Обидно. Но пока интуиция молчала, решила продолжить беседу. «Я люблю экспериментировать с разными сортами вина, смешивать их или придумывать что-то новое. Однажды мне попались записи моей бабушки, и я решила воссоздать ее напиток, добавив что-то от себя. У меня кое-что получилось». «И я думаю, что творение это весьма удачное. Мои постояльцы в восторге от пчелки, И мне бы хотелось...» «Поставлять вашу бурду в мое заведение, при этом стребовав с меня приличную сумму, верно?» раздраженно прогудел мужчина, вяло откидываясь на спинку своего широкого кресла. Оно было громоздким даже на вид. В общем, подстать своему хозяину. «Знаете, сколько таких, как вы, людей, приходят ко мне с просьбами то опробовать чудо-блюдо, то испить божественный нектар, то насладиться воздушным, тающим во рту десертом. — Что же, мне ваш настрой вполне понятен. Нахмурилась я, не собираясь выслушивать это мерзкое брюзжание. — Я, пожалуй, пойду. Стук в дверь прервал мою речь. — Войди, — гаркнул мистер Шардон. Створка отворилась, и внутрь шагнул Лукас, неся в руках полный медовухи ковш. Я хотела было приказать ему идти назад, но вдруг передумала — и, едва заметно усмехнувшись, сказала, «Это вам, угощайтесь, а нам пора. Лукас, поставь кувшин перед мистером Рекусом и пойдем». «Но как же кувшин?» — удивился мой помощник. «Это мой вам подарок. Сосуд не из дешевых. Пусть напоминает вам о вашей глупости», — припечатала я, не дав и рта раскрыть ошеломленному Шардону, оказавшемуся ненамного лучше Луизы Гарсон, и резко покинула кабинет. Лукас и Питер шагали вслед за мной. У выхода вытащила монетку и положила на стол со словами «За чудесное молоко! Сдачи не надо!» И гордо вышла на улицу. Самой реветь хотелось, но ничего. Завтра попытаю удачу еще раз и схожу в места попроще, в те, что посоветует мудрый Николдридж. Кстати, о нем. Друзья, поехали к поверенному. Пора составить договор между вами и мной. А с медовухой разберемся позже. До дома поверенного... Добрались достаточно скоро. Мистер Олдридж жил в респектабельном районе. Нас приняли не сразу, а после какого-то клиента. — Рад, весьма рад нашей встрече, леди Бейл. Давненько вы ко мне не заглядывали. — Я в городе редко появляюсь. Столько дел с открытием тракта. Клиенты, хозяйственные проблемы, сами понимаете. Отшутилась я, присаживаясь в кресло напротив мужчины. Все шестеро моих охранников чинно встали позади. «Чем могу служить?» Не показывая своего удивления, уточнил Ник. Но ему явно было жутко любопытно. «Зачем это я к нему пришла?» «Да еще и в окружении столь колоритной компании. Хочу составить дополнение к моему завещанию. Плюс новый договор на дарение части земель». «Это можно устроить». Деловито подобрался мужичок. «Кто будущий хозяин?» «Их несколько. И все они находятся в этом помещении». Кивнула на молчаливых бойцов. «Даже так?» — опешил Олдридж, а его рука на несколько секунд зависла в воздухе над чистыми пергаментными свитками. «Что же это будет интересно? Почему вы это делаете?» — спросил Ник, когда мы вдвоем сидели в его карете, везущей нас в королевскую канцелярию, дабы скрепить оригиналы печатями. Там же сделают копии. «Мне нужны преданные люди, а поскольку платить им нечем, то земля — идеальный вариант». «За свой дом эти воины порвут кого угодно». Юрист задумчиво взирал на меня несколько долгих секунд, а потом вдруг выдал. «Вот смотрю на вас, девушка, вчерашний ребенок, а рассуждаете и поступаете не по годам мудро. Я в восхищении, леди Эйла». «Посчитаю ваши слова за комплимент», — широко улыбнулась я. аник рассмеялся. Дела в королевской канцелярии затянулись надолго, и мы оттуда вышли только через пару часов. Клерк, чинивший договоры на шестерых людей, в первые мгновения не скрывал любопытства и даже искреннего удивления. Где это видано, чтобы аристократ отписывал всем своим гвардейцам по кусочку земли? Ни одному, например, капитану за заслуги, а и рядовым солдатам тоже. Но я никак не комментировала и не особо охотно отвечала на вопросы чинуши, и он в итоге смолк. «Давайте ко мне, отпразднуем столь важное для вас событие!» Вдруг предложил мистер Олдридж. «Сегодня мясное рагу с овощами, пальчики оближите. А еще у меня вино припасено из галерона. Шикарное! Вкус такой изысканный, тонкий, неповторимый. Только у них выращивают тот редкий сорт винограда». Мы, конечно, не стали отказываться. Тем более, что по глазам ребят видела, насколько они проголодались. Ну, а раз поверенный сегодня столь щедр, то грех этим не воспользоваться. Мы всей доброй компанией вошли в дом, а нам навстречу тут же вышла экономка. «Леди Бейл!» — с круглыми глазами обратилась она ко мне. «Как хорошо, что вы пришли лично. Там в гостиной мистер Шардон. Я сказала, что вы, скорее всего, отправитесь в гостиницу». Но он отказался уходить. Просил позволения дождаться мистера Олдриджа, чтобы узнать, в какой именно вы остановились и ждет уже более часа.